Кардинал Ришелье Теперь молодой король должен был управлять Францией один. Должен, но не мог и не хотел. И тогда рядом с королем появился тот, кто станет воистину бессмертным. Кардинал Ришелье. Прежде чем мы отправимся в поле кардиналь, в этот незабвенный дворец Ришелье, я позволю себе представить мой друг кардинала Ришелье таким, здесь Мессентоан поправился, каким его описывал граф Сен-Жермен. Во время регенства Марии Медичи Ришелье был безвестным епископом в беднейшей епархии Франции. Здесь его заметила и отличила королева Мария. Ришелье отплатил ей. После смерти де Льюине помог королеве Марии помириться с сыном. Женщина из рода Медичи не смогла забыть радость власти. Вернувшись из изгнания, королева-мать задумала вернуться на политическую сцену. Она презирает слабовольный характер жалкого сына. Людовик не может и не хочет управлять. И мать возглавила Королевский совет и лихорадочно окружает сына своими людьми. С ее помощью Ришелье становится кардиналом и членом Королевского совета. Она приблизила его к королю, но слишком приблизила. Она не понимала сына. Людовик боится и презирает ее. Он никогда не мог забыть тот день, как, обернувшись назад, увидел запрокинутую голову мертвого отца. И другой день, когда, войдя ненароком в гостиную, увидел запрокинутую голову стонущей матери и гнусного итальянца. И король теперь не расстается с умным и жестким кардиналом. В нем его спасение от напора матери. Вместо спины Делюиня он решил спрятаться за спину Ришелье. Но благодарности в политике не бывает, и это так банально под солнцем. Королева узнает, что вожделенное место покойного фаворита занято, и занимает его тот, кто должен был помочь занять это место ей. Пылкие любовники Ришелье и власть нашли друг друга. Я точно не помню, кажется, это было то ли 13 то ли 3 августа... 1624 года. Но именно в этот день кардинал арман жан дюплюси да ришелье стал первым министром короля Людовика XIII. Теперь до конца своих дней король будет царствовать, а Ришелье управлять. И до конца своих дней королева-мать останется смертельным врагом кардинала. Впрочем, трудно сказать, кто был искренним другом Ришелье. Как говаривал граф сен жермен Бескорыстно кардиналы любили только его кошки. Ибо история Ришелье обычная и также бесконечно повторявшаяся под солнцем история великого реформатора. У вас в России такими великими реформаторами были Спиранский, граф Витте и Столыпин, но у них не вышло. Ваша родовая аристократия, это вечное дворцовое комарилье, в конце концов, свалило их. У Ришелье вышло. Хотя, повторюсь, во Франции было все то же. Ришелье жестко проводил свои великие реформы. Покончил со своеволием губернаторов, отнял у знати древнее право быть маленькими королями в своих провинциях. Запретил дуэли, отняв у знати другое древнее право. Законно убивать друг друга, лишая армию храбрейших воинов. Принял меры против излишней роскоши знати отнял еще одно древнее право – проматывать состояние предков. «Своевольничать стало нельзя, убивать друг дружку нельзя, проматывать деньги нельзя», спрашивается, где сладкая жизнь? И аристократы объединяются против выскочки реформатора. Как часто бывает под солнцем, самая реакционная оппозиция объявляет себя главной защитницей Бога. Оппозиция Ришелье – называет себя партией благочестивых. Они теперь большие католики, чем пастырь французских католиков кардинал Ришелье. Ибо во внешней политике великий кардинал мечтает сделать обновленную Францию гегемоном в Европе. Но для этого он должен сокрушить могущество Габсбургов, правивших в Испании и Австрии. И глава католика Франции начинает поддерживать протестантские страны, в их борьбе с католиками-габсбургами. Он насмешливо заявляет, что различиями в вере удобнее заниматься на небе, на земле приходится заниматься политикой. Но француз жаждет бунтовать, иначе он не француз. Эту черту галов отмечал еще Цезарь. Цвет аристократии ненавидит сильную королевскую власть, которую так умело создает кардинал. Теперь против кардинала вся голубая кровь Франции. Мать короля Мария Медичи, жена короля Анна Австрийская, родной брат короля Гастон Орлеанский, все принцы крови и многочисленные потомки незаконных детей королей, носящие герцогские титулы. И против всех одинокий, мрачный, административный гений. Но я спокоен. Да, против него королева Анна и королева мать. Но он, духовник королевы Анны, отлично знает отношения в королевской семье. Анна не любит пренебрегающего ею Людовика, Людовик Анну, и оба ненавидят королеву-мать, которая, в свою очередь, ненавидит их обоих. Так что, если обе королевы против него, союз с королем будет только прочнее. Тем более, и это главное, слабый король счастлив своей сильной властью, созданной кардиналом. Кардинал ловко играет в игру, которая также много раз бывало под солнцем. В нее играли и будут играть все великие министры при жалких королях. Ришелье умело демонстрирует, будто все важнейшие решения предлагает король. Выйдя из королевского кабинета, не устает восхищаться прозорливостью его величества. И при этом кардинал исполняет главное правило ⁇ не обременять короля скучными государственными делами не отнимать у него драгоценное время для любимой охоты. Людовик охотится, а кардинал работает. Хотя он вечно болен, этот хилый решелье. То радикулит, то камни в печени, то слабые легкие валят кардинала в постель. Это значит, он продолжал работать в постели. Он плохо спит по ночам от постоянной боли в печени. Это значит, он работает по ночам тоже. И довольный король не устает осыпать усердного кардинала знаками своей милости. Но обе королевы знают, в тайниках души Людовик ненавидит решелье, как ненавидит ленивый, жалкий ученик строгого учителя. И они ждут своего часа. Но умнейший решелье также понимает, что король сегодня осыпает его милостями и неустанно следит за погодой на завтра. Несколько раз в день к Решелье приходит иссохший монах в сером плаще. Это знаменитость. Отец Жозеф, монах Ордена Капуцинов. Он возглавляет службу безопасности кардинала. Да, мой друг, Решелье уже тогда понял то, что только нынче известно всем. Подлинная власть начинается с информации, точнее, с тотального шпионажа. Отец Жозеф великолепно наладил эту работу. Его называют серым кардиналом за цвет носимого им плаща. Его влияние на государственные дела и на самого решелье таково, что прозвище «серый кардинал» станет синонимом человека, вершащего все дела за широкой спиной могущественного патрона. Щедро оплаченные шпионы серого кардинала теперь повсюду. Во дворцах, в трактирах, в борделях. Ришелье первым узнает и о дворцовых сплетнях, и о готовящихся заговорах, и беспощадно их подавляет, или успевает в ответ разыгрывать свои знаменитые провокации. Они должны доказать врагам тщетность борьбы с Ришелье. Одна из таких провокаций вошла в историю Франции.